которых древнееврейскими буквами на какой-то помеси немецкого и еврейского языков были изложены библейские истории и другие священные легенды. Во всех храмах и молельнях от Мантуи до Амстердама, от Польши до Эльзаса стояли так мужи, молились, постились. В одно и то же время, когда занимался день и когда он склонялся к ночи, Все евреи, завернувшись в саваны, обратясь лицом к востоку, в сторону Сиона, с молитвенными ремнями на голове и на груди стояли и молились. Ничего не осталось нам, кроме книги. Стояли и взывали «Един же велик Бог Израиля, всевидящий предвечный Егова». Однако, когда миновали первые дни Великого Смятения, обнаружилось, что имперский город эслинген медлит с процессом еврея и Иезекииля Зелегмана из Фрейденталя. То ли по политическим причинам, ожидая подходящего случая, с помощью процесса оказать нажим на герцогское правительство, то ли простое желание растянуть мучительство, то ли в надежде добыть еще какие-нибудь более веские улики... Но так или иначе проходили месяцы, а еврей все еще томился в тюрьме, и дело его не подвинулось дальше предварительного следствия и первой ступени пыток. Евреи же за тысячелетия, привыкшие ко всяческим преследованиям, когда миновал первый ошеломивший их испуг, забегали, засуетились, В каждом уголке отыскивали себе тайники, куда бы укрыться, когда грянет беда. Добывали подтверждения своих охранных грамот. Нанимали вооруженных людей и городских стражников для охраны. По всем дорогам мчались гонцы с предложениями объединиться для совместной защиты. При всех дворах, во всех магистратах их агенты старались склонить благорасположенных сановников и, принятию нужных мер. Большая часть капиталов в векселях и кредитных письмах для верности препровождалась за границу. Однако над всем, что они думали и делали, тяготела свинцовая туча. Надвигавшийся ужас нарушал их сон, превращал их в пищу в пресное безвкусное крошево, вино в воду, отнимал аромату их пряностей, лишал жизни их острые, пылкие, страстные, увлекательные диспуты о Талмуде, так что они умолкали на полусловие, почуяв запах крови и бессмысленно вперяя взгляд в пространство. Да, свинцовая туча нависала и над великолепием субботнего дня, который обычно по-княжески справлял беднейший из нищих, Грязи о блеске разрушенного царства и о грядущем мессии. Все меры безопасности были приняты, но они были ненадежны, как еловые и пальмовые ветви на крышах их кущ. тучи не рассеивалась, от тучи не спасало ничто. Когда они занимались будничными делами и когда справляли праздники, из каждого угла глядел на них гнетущий страх. Франкфуртский раввин Раби Иаков Иошуа Фальк сидел над священным писанием. И худые морщинистые руки его, помимо воли, развернули ту главу из пятой книги Моисея, что содержит самое ужасное проклятие, какое только мог измыслить человеческий разум. То проклятие, которое еврей боязливо старается пропустить в книге то проклятие, которое Кантер во время ежегодного чтения Священного Писания поспешно и пугливо бормочет в полголоса, дабы не накликать его. Но взор старого раби не мог оторваться от грозных неуклюжих букв, и он читал. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих. С обручишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них. Враг твой будет главою, а ты будешь хвостом, и он будет теснить тебя во всех жилищах твоих, и ты будешь есть плод чрева твоего, плод сынов твоих и дочерей твоих, которых господь бог твой дал тебе в осаде и в стеснении в котором стеснит тебя враг твой женщины живвшие у тебя в неге и роскоши которые никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и нежности будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына и на дочь свою И не даст им последа выходящего из средино и я, чтобы не съели его прежде нее при недостатке во всем Тайна в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. И рассеет тебя Господь по всем народам, но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. И Господь даст тебе там трепещущее сердце, «Истаивание очей и изнывание души, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей».